В выпуске дайджеста представлены следующие рубрики. Искусство жизни. Виктор Федоров. «Шагал по жизни с песней». Журнал Предупреждения, Девятый номер за 2011 год. Страница с пятой по десятую. Сам себе доктор. Инна Полякова. «Спасите ваши уши». Журнал «Будь здоров». Девятый номер за 2011 год. Страница с третьей по седьмую. Ирина Посельская. Суставы требуют движения. Журнал «Будь здоров», 9 номер за 2011 год, страница с 36 по 39. Вместо лекарств. Борис Бочаров. «Дыня лечит и всем по вкусу». Журнал Предупреждения, 9 номер за 2011 год, страница с 36 по 44. Простые рецепты здоровья. Виктор Костеров. Соки овощей заменят лекарства. Журнал предупреждения, 7 номер за 2011 год, страницы с 27 по 35. Борис Бочаров. Шпинат витаминами богат. Журнал предупреждения, 7 номер за 2011 год, страницы с 36 по 43. Это нужно знать. Александр Рылов. Хеликобактер и его алиби. Журнал будь здоров, 9 номер за 2011 год. Страница с 18 по 23. Александр Покровский. Бронхит. Журнал Предупреждения, 9 номер за 2011 год. Страница с 57 по 70. Анастасия Владыкина. Как может помочь гипноз? По материалам интернет-сайта. Елена Журавлева. Пищевая химия. По материалам интернет-сайта. Люди и судьбы. Степан Петрович Щипачев. Стихи. Журнал 60-летний возраст, девятый номер за 2011 год, страница с 78 по 80. История медицины. Татьяна Сахарчук. История одного открытия. Журнал Будь здоров, девятый номер за 2011 год, страница с 40 по 43. И в шутку, и всерьез. Ангел смерти. Рассказ. По материалам интернет-сайта